Глава двадцать вторая. Путь назад. Нужных вещей оказалось слишком много, а место на тёмном скакуне почему-то не увеличилось, как бы ни краконь не слизывал с подножья замороженную кровь с кусками плоти. Вдобавку ко всему, у меня появилось сразу две спутницы, одна из которых была могущественной волшебницей. «Смотри, я воздушница, маг стихии, что есть моё мастерство?» Вдруг спросила у меня Виолла, когда я наконец прекратил собирать покровом у снегу всё нужное и присел рядом с костром. Повернув голову на неё, я воспринял начало разговора под утро за пьяный монолог. Ты повелеваешь ветром, ответил я, переводя взгляд на тихо спящую под игеалом Хвалиру. А вот и нет, улыбнулась Буря. Это мир воспринимает мою силу так, что преобразует её в ветер. А маю силу мир воспринимает как удары кулаками. Так же улыбнулся я, думая о том, что нужно бы быстрее покинуть место кровавой бойни. Кости сражённых тут людей торчали из обледенелого красного снега вокруг нашего лагеря, словно бы мы остановились на месте стоянки людоедов. Впрочем, Виолу Раски это никак не смущало. Она просто пила, улыбалась и разговаривала, иногда засыпая и снова просыпаясь затем, чтобы снова начать пить. Будто волшебница не могла насытиться реальностью мира и хотела запомнить его, будто бы не верила в то, что может освободиться от преследования легендарного зверя. "Сейчас ты думаешь, что у тебя слишком много шмоток и вдобавок две дивки на шее", спросила она прямо. "Ну", протянул я. "Ну так и есть. Это как раз понятно. И никого и ничего нельзя бросить. Я полезный союзник, а Хвалира полезная", Виола кашлянула. боевая союзница. Да, протянул я. Как-то обрасли недвижимыми вещами. Тут оружие на пару сотни человек. С таким снаряжением мы любой город без боя возьмём. Понимаю тебя. А ещё все эти скелеты, которые сможет твой некромант поднять в виде полезных воинов? Не думаю, что скелеты пригодятся. У них же нет мышц, чтобы ходить, оглянулся я вновь созерцая последствия заклинания бури. Райс Наклонилась она ко мне и прошептала. «Мёртвые вообще не ходят. Не получается у них это после того, как умирают, и лишь некромант со своей магией как-то это обеспечивает». «Ну, это-то как раз понятно», — улыбнулся я, окончательно убеждаясь, что Виола просто так затеяла пьяный трёп. «Нет, если ты сомневаешься. Смотри, я маг воздуха, и где я, там ветер и снег и молнии, а где некромант, там боевая мертвичина». Вновь начала она. Ага, кивнул я, чтобы поддержать разговор. А где ты там, что? Вдруг спросила она меня. Обычно боль, кровь и разрушение, пожал я плечами. Нет, ты не понял. Где ты, там свет возникает из ничего. Тот свет, из которого соткано всё во вселенной, в том числе и кости мертвецوف. Да и жевых тоже, мямленно проговорила она, чтобы казаться более убедительной. К чему ты это говоришь? Окончательно потерял я нить разговора. К тому, что начинай использовать свою силу поумному, или ты только лучами света костры поджигать собираешься? Ещё я ими ослепляю, отшутился я. Ты райс меня умиляешь. Подсетью я, а тупишь ты, усмехнулась волшебница. Мне просто вино не достаётся. Его одна девушка в промышленных масштабах утилизирует, в шутку упрекнул я её. Пить не хотелось совсем. Так, встань, почти приказала она и сама поднялась, слегка качнувшись. Зачем? спросил я, поглядев взглядом на худощавую фигуру. Буду учить тебя колдовать по-взрослому, решительно произнесла она. Этой ночью, не снимая с себя сити, буря щедро делилась со мной своими знаниями и неписаными принципами распределения ци. настолько логически и правильно обоснованными, что даже скептичный и бывалый культиватор Цзэр не встрявал со своими замечаниями. И такое ощущение, что наматывал себе на ус все премудрости мистического искусства. Но пришло время практики, и новоиспечённая учительница, присев обратно, повелительно отмахнулась от меня левой кистью. Твори свою магию, культиватор золотой лиги, но не думай, а делай. Это было что-то странное. Сначала я взял две кусти рук падших Светломирцев, и сконцентрировавшись на локтевом сухожильном стыке, пожелал, чтобы они стали одним целым. Света ослепил меня, и я, зажмурившись, стиснул зубы, а когда открыл глаза, две конечности стали чем-то единым. Далее я сращивал кости в линию, пока не получил длинную руку, сгибающую свою кисть с одной стороны и обрубок кости с другой. То, что ты видел в дневниках Гнилауха, детский лепет по сравнению с тем, что ты реально можешь творить, похвалила меня Буря. Но я ведь не смогу заставить её двигаться, возразил я, осматривая странную поделку. Не на принципах некромантии, но на принципах светомагии вполне возможно, ответила Виолла, кутаясь в антимагическую сеть. Всегда держи в уме финальный чертёж. Геомагия использует драгоценные камни, чтобы те помнили за них их же каракули. Всем же остальным приходится напрягать ум. Её лицо на мгновение презрительно помурщилось, будто она кого-то вспомнила. "Я помню финальную цель", кивнул я, опуская получившуюся сугнутую руку на снег. "Тогда твори, раньше сделаешь, раньше поедем", проговорила она, отпив из бурдьюка. Следом за рукой длиной в целых 6 шагов из семи костей человеческих рук создалось ещё одна, и ещё, и ещё, и ещё. Последнее, четвёртое, получилось самое удачное, прямая и цельная. И того у моих ног валялось четыре длинные с паенах костяные лыжи. Кости содержат в себе остаткицы, даже после смерти их хозяев, медленно пояснила Буря. Ты, Свитамак, позови к себе умирающие цы. Я не оспаривал её слова. Я просто делал, собрав в себе всю свою силу в виде окружающего меня кокона. И на выдохе послал волну по полю брани. Кости, певших в мире теней и света, лучились мерцающей силой, силой, что не намерена была оставаться гнить вместе с костями и одинокими оставшимися кусками мяса. Бросив взгляд на Виолу, которая словно дирижёр стояла, раскинув руки, хотя и сдерживала на груди левой ладонью троссы антимагической сети, я заметил одобрительный кивок. Мой вдух стал моим зовом. И тут же кости, которые я не собрал в первый свой поход по полю, прыгнули ко мне столь резко, что пришлось ставить стойкость храма, чтобы не получить синяки от летящих ко мне останков. И вот груды бело-красных останков мушкетёров окружали нас плотной кучей, доходящей мне до шеи. А тревожный скрип мощей всё-таки разбудил хвалиру. Не напугал? Осведомился я, повернувшись к ней, лежащей закутанной в одеяло под ногами меланхоличного некраконя. Мне снился сон, как нас зажали палады под горой скорби. Вот это было страшно. А тут лишь Светломирские кости. А мёртвых боятся, в тёмном мире не жить, выдала она на предыхании, хотя было видно, что она удивлена и напугана. "Спи, девочка моя. Мы чтоб далеко не ходить, подтащили кости к себе поближе", покровительно усмехнулась Виола. Сама на своих руках тащила, подкалыл её Зер. На своих руках Без кусков осла и прочих не до животных, усмехнулась Виолла. Райс, она ещё и мысли читает, просматривая наше воспоминание. Предостерёк меня Зер. Да не, у меня же нет артефакта мага-ментальчика. Кроме того, на мне сеть, широко улыбаясь, запротестовала Буря. А мне было всё равно, читает ли кто-то ещё мои мысли. Ведь с момента потеления ко мне великого Зера Илькаара я не ощущал свои желания и рассуждения чем-то сокровенным. Более того, если бы не постоянная культивация и поглощение артефактов, я бы сошёл с ума от всей этой нескончаемой боли, что творилось вокруг. "Лукавиш, Светломирская бистия", прорычал Зэр. "Да выгляди и гляди, попытаюсь захватить тело Райса", снова усмехнулась она. На этой полушутке наши взгляды с волшебницей встретились, но магичка прервала визуальный контакт, снова глубоко отхлебнув из бурдьюка. Однако стало понятно, что шутка вовсе не оказалась такой шуткой. Протянув руку к горестке летов, я вытащил один из них за позвоночный столб с силой сжав ладонь, ощущая онемевшуюся в костях цы. Позвонок хрустнул, разрушаясь под нажимом хвата золотого культиватора, а отделённый от грудины тазобедренный сустав отправился к моим ногам. Такая же процедура постигла и второй скелет, и третий, и десятый. Отделяя грудные клетки, я аккуратно складывал их вместе. Что ты делаешь? спросила с просоне хвалира, приподнимаясь над ложем. Одну штуку, которую я подсмотрел в дневниках Гнелауха. Он называл это некроконструктом, не отвлекаясь, пояснил я. Когда жета забедренных суставов оказалось достаточно, я начал их спаивать, частично забираяцы частично добавляя свою силу, пока не получилась своеобразная площадка с ногами размером 6 шагов в длину и 4 в ширину. А после я приподнял её за край, кости конструкции заскрепили, но пайка выдержала. Первая лыжа из костяных рук приварилась с самого края, следом вторая и наконец третья и четвёртая. Подразумевая, что конструкция получится тяжёлой, я не мог доверять только двум полозьям. Костяные сани Восторженно догадалась Хвалира. Не просто сани, а карета, поправила её подвыпившая Буря. Я конструировал дальше. Грудные кости мушкетёров сделалис бортами. Поднятые вверх руки поддерживали крышу из позвоночников и черепов, а по бокам костяные руки сжимали всё те же мушкеты, которые я собрал. Но ведь ты не можешь приказать костям стрелять, не поняла моей задумки Хвалира. как и ногам под днищем бегать и нести карету. Но Ларри сможет, и тогда я получу крепкую повозку, стреляющую и бегающую бесконечно долго. А пока я просто впрегу в неё своего коня. Так мы сможем перемещаться по перекату и другим странам быстрее». «И с комфортом», — добавила Виола, — волшебница переместилась на повозку, усевшись на недоделанные пазы под дверь. Работа закончилась, когда солнце стояло высоко над головой. Оно светило, но не грело. Силы начали покидать меня. Кости не скреплялись с первого раза, а построенные костины из сани оказались тяжелее, чем были раньше, и пришлось вести к ним коня, чтобы впрячь его в конструкцию. Карета получилась большой и громоздкой. Даже запряжённый в неё конь уходил наполовину корпуса внутрь. Это было даже хорошо, ведь конь был мёртвой тягой кареты, и в случае боевого столкновения он должен был быть защищён. Двери располагались по бокам и сзади. Внутри оказалось просторно, и можно было даже спать. Кости защищали место для седака, хотя возница мог находиться и внутри кареты. Немного подумав, я решил, что конь тоже достоин защиты, и пока девушки обследовали внутренности транспорта, я брал неиспользованные кости и припаивал их к скакуну. Окончательно силы покинули меня к вечеру, и, обравшись в свой экипаж, я приказал: "Клазе, Внутри было теплее, чем на ветру, но в голове крутились мысли: заехать в Лозингар и набрать ещё одеял. Карета тронулась. Её костяной скрип смешался со скрипом снега под лыжами. Под этот звук я и заснул, лёжа на костях, под единственным чёрным одеялом. После долгой работы меня радовали пёстрые цветные сны, из которых так не хотелось возвращаться обратно в серый и холодный, тёмный мир.